То, что английские ученые доказали правильность теории родины, которой была Германия, приветствовалось как еще один великий акт примирения обеих стран после войны. Но хотя это выглядит иронично, проведенный позднее анализ фотографий, полученных этой экспедицией, показал ошибки измерения того же порядка, что и измеряемый эффект. Результат англичан был либо чистым везением, либо тем нередким в науке случаем, когда получают то, что хотелось получить. Правда, отклонение света Солнцем было впоследствии точно подтверждено целым рядом наблюдений. Еще одно предсказание общей теории относительности состоит в том, что вблизи массивного тела типа Земли время должно течь медленнее. Это следует из того, что должно выполняться определенное соотношение между энергией света и его частотой, то есть числом световых волн в секунду. Чем больше энергия, тем выше частота. Если свет распространяется вверх в гравитационном поле Земли, то он теряет энергию, а потому его частота уменьшается. Это означает, что увеличивается интервал времени между гребнями двух соседних волн. Наблюдателю, расположенному на на большой высоте, должно казаться, что внизу всё происходит медленнее. Это предсказание было проверено в 1962 году с помощью двух очень точных часов, расположенных одни на самом верху водонапорной башни, а вторые у ее поднорья. Оказалось, что нижние часы, которые были ближе к Земле, в точном соответствии с общей теорией относительности шли медленнее. Разница в ходе часов на разной высоте над поверхностью Земли приобрела сейчас Огромное практическое значение в связи с появлением очень точных навигационных систем, работающих на сигналах со спутников. Если не принимать во внимание предсказания общей теории относительности, то координаты будут рассчитаны с ошибкой в несколько километров. Законы движения Ньютона покончили с абсолютным положением в пространстве. Теория относительности освободила нас от абсолютного времени. Возьмем пару близнецов. Предположим, что один из них отправился жить на вершину горы, а другой остался на уровне моря. Тогда первый состарится быстрее, чем второй, и потому при встрече один из них будет выглядеть старше другого. Правда, разница в возрасте была бы совсем мала, но она сильно увеличилась бы, если бы один из близнецов отправился в долгое путешествие на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света. По возвращению он оказался бы значительно моложе своего врата, который оставался на земле. Это так называемый парадокс близнецов, но он парадокс лишь для того, кто в глубине души верит в абсолютное время. В общей теории относительности нет единого абсолютного времени. Каждый индивидуум имеет свой собственный масштаб времени, зависящий от того, где этот индивидуум находится и как он движется. До 1915 года пространство и время воспринимались как некая жесткая арена для событий, на которую все происходящее на ней никак не влияет. Так обстояло дело даже в специальной теории относительности. Тела двигались, силы притягивали и отталкивали, но время и пространство просто оставались самими собой, их это не касалось. И было естественно думать, что пространство и время – бесконечные и вечны. В общей же теории относительности ситуация совершенно иная. Пространство и время теперь динамические величины. Когда движется тело или действует сила, это изменяет кривизну пространства и времени, а структура пространства времени в свою очередь влияет на то, как движутся тела и действуют силы. Пространство и время не только влияют на всё, что происходит во Вселенной но и сами изменяются под влиянием всего в ней происходящего. Как без представлений о пространстве и времени нельзя говорить о событиях во Вселенной, так в общей теории относительности стало бессмысленным говорить о пространстве и времени за пределами Вселенной. В последующее десятилетие новому пониманию пространства и времени предстояло произвести Переворот в наших взглядах на Вселенную, старое представление о почти не меняющейся Вселенной, которая, может быть, всегда существовала и будет существовать вечно, сменилось картиной динамической, расширяющейся Вселенной, которая, по-видимому, возникла когда-то в прошлом и, возможно, закончит свое существование когда-то в будущем эта революция в нашем сознании, ей будет посвящена следующая глава, явилась отправной точкой моих исследований в теоретической физике. Мы с Роджером Пенроузом показали, что согласно общей теории относительности Эйнштейна, Вселенная должна иметь начало, а может быть и конец».